Пока тренировался с Петром Степановичем, долго думал о том, как бы подступиться к Белецкой Тане. Вернее, заговорить-то с ней я могу легко, но нужно ведь аккуратно вызнать о пресловутой розовой бабочке. Поиски Ильи и всех остальных не дали абсолютно никаких результатов. Мне даже начало казаться, будто причудились мне эти татуировки, и я просто сошел с ума, а все случившееся – лишь стечение обстоятельств. Но доверившись своему, надеюсь, незамутнённому разуму, Пришел к выводу, что, кроме как через Таню, узнать обо всем никак нельзя. Поэтому нужно было дать волю творчеству. И кажется, когда Петр Степанович выжил из меня все соки, ко мне пришло озарение. Закончив тренироваться и освежившись в душе, я заглянул к лисициной. Специально для меня она отыскала тот самый бланк с тестом Белецкой и отсканировала бабочку. Переместила ее на отдельный лист и распечатала: Спасибо! поблагодарив Анну и чмокнув ее в лобик, От чего она просияла, будто ребенок, получивший подарок на день рождения. Я направился в столовую. Мы, как и всегда, обедали с Олегом, когда в помещении появилась Белецкая. Она села за свободный столик и ни о чем не подозревая стала пить кофе. Спустя минуту к ней присоединились какие-то парни, судя по виду, минимум второкурсники, и начали донимать разговорами. Ох, черт, этих идиотов еще не хватало. Слушай. Обратился я к коллегу, который мечтательно смотрел на билетскую и вилкой ковырял салат: Сможешь выполнить одну мою просьбу? А? Обернулся Олег. Конечно, кувалдер. Для тебя все что угодно. Какую просьбу? Не мог бы ты сходить до моей машины? Я достал из кармана ключ и положил на стол. Я там учебник по магической теории оставил: Принесешь? Заодно можешь конфеты из бардачка прихватить, которые мне мама постоянно подкидывает. Твои любимые шоколадные. Да без проблем! Улыбнувшись, произнес Олег и поднялся на ноги: За конфеты я душу продам. Кстати, а чего сам не сходишь? Устал я чего-то после тренировок. Демонстративно зеваю. Петр Степанович настоящий зверь. Пошевелиться не могу. А к Федорову еще не заглядывал. А, понял, ответил Олег и устремился к выходу. Так, минут 10 у меня точно есть. До парковки далеко, да и конфеты должны задержать обжору Темницкого. Я избавился от него по понятным причинам. Обидится еще, что я к его Танюше проявляю излишнее внимание. А теперь он мне точно не помешает. Как только Олег скрылся из столовой, я тут же поднялся на ноги и, прихватив с собой кувалду, пошел к Белецкой. «Эй!» – ставлю кувалду бойком вниз прямо рядом со столом. Гляжу на идиотов, залезающих друг к другу чуть ли не на голову, чтобы перетянуть внимание Белецкой. «Может, воздухом подышать хотите?» «Да как-то не особо!» Протягивает один из парней, глядя на меня из-под лоби. «А я думаю, что хотите...» Чуть приподнимаю кувалду и стучу ей по полу. Придурки тут же вздрягивают от страха, вылупившись на мое грозное оружие. «Эй!» — шепчет один из них. «Это же кувалдер, Валим!» «Извините!» — говорит первый из заговоривших со мной и поднимается на ноги. За ним повторяют и другие, кланяются. «Уже уходим!» — и сматываются, сверкая пятками. «Привет!» Сажусь напротив тани, рот которой чуть приоткрыт от удивления. Привет! боязливо отвечает она. Что-то случилось? Да не. Доброжелательно, насколько я это умею, улыбаюсь. Не парься, я просто кое-что спросить у тебя хотел. Ты ведь человек творческий, насколько я знаю, поэтому нужен твой совет. Ого, да, конечно! Приободряется девушка. Достаю из пиджака, сложенный в четверо лист бумаги с напечатанной на нем бабочкой. В общем. Моя сестра очень хочет себе татуировку сделать. Медленно разворачиваю лист. Бабочку. Вот, нашла в интернете эскиз. Говорит, что ей очень нравится. Но так как я сестренку очень люблю, ха, то желаю ей только самого лучшего. Хочу, чтобы татуировка была красивой и соответствовала ее светлому образу. Что скажешь, тебе нравится этот рисунок? Договорив, слежу за реакцией Белецкой. О, в глазах Тани сверкает удивление. Да это же...